Глава четвертая. На минуту Дирк остановился, чтобы подумать, какую стратегию избрать лучше. Если все взвесите, все-таки лучше будет опоздать на пять часов и несколько минут, но войти не спеша и уверенно, чем суетливо вбежать, опоздав ровно на пять часов. Надеюсь, я не слишком рано... Прекрасное начало. Но требовалось такое же прекрасное продолжение, а его он никак не мог придумать. Может быть, он сэкономит время, если возьмет свою машину. Хотя, опять-таки, расстояние совсем невелико. Адирк обладал очень сильной предрасположенностью к потере ориентации, когда вел машину. В большей степени это объяснялось его методом Дзен-вождение, который состоял в том, чтобы просто найти любую машину, у которой был такой вид, словно она знала, куда едет, и просто ехать за ней. И результаты были чаще неожиданными, нежели успешными, но он считал, с этим методом вполне можно пользоваться уже потому, что хотя бы изредка они были и теми, и другими одновременно. Плюс ко всему, он совсем не был уверен, что в данный момент машина исправна. Это был старенький Ягуар, выпущенный именно в тот период истории фирмы, когда машины этой марки останавливались на ремонт куда чаще, чем на заправку и частенько нуждались в многотневном отдыхе. Размышляя об этом, он вспомнил, что совершенно точно в машине не было ни капли бензина, и к тому же у него не было ни наличности, ни этих пластиковых карточек, а значит нет и никакой возможности заправиться. Он отбросил мысль о поездке на машине, ввиду ее полной бесперспективности. Погруженный в обдумывание того, как лучше поступить, он остановился купить газету. Часы в газетном киоске показывали 11.35. «Черт, черт, черт!» На минуту мелькнула соблазнительная мысль. «Послать все к черту!» Взять и забыть обо всем, будто ничего и не было. Пойти, пообедать. В любом случае, делая это, не сулит ничего, кроме осложнений. Ведь ясно, все это полный абсурд. У клиента явно с головой не все в порядке. И Дирк не взялся бы за это дело с самого начала, если бы не одно очень важное обстоятельство. 300 фунтов в день плюс расходы. Клиент согласился на это, не торгуясь. А когда Дирк начал обычную вступительную речь, в которой излагал свои методы, подразумевающие фундаментальную и всеобщую взаимосвязь всех явлений в мире, и вследствие этого, часто приводящие к расходам, которые для непосвященного могли показаться не имеющими прямого отношения к делу, клиент просто отмахнулся от этого, как от пустяка, не стоящего внимания. Это дирку в клиенте понравилось. Единственное, на чем клиент настаивал в разгар этого почти сверхъестественного приступа благоразумия, было то, что Дирк обязан, должен непременно, абсолютно точно, во что бы то ни стало, быть у него в состоянии бо боевой готовности, способным, если понадобится, немедленно и действенно отреагировать, без малейшей капли намека на малейшее опоздание, ровно в 6.30 утра, как штык. С этим вот Дирк как раз и хотел разобраться. Явно, что 6.30 – время противоречащее всякому здравому смыслу. И клиент, очевидно, не имел этого в виду всерьез. Почти наверняка, говоря 6.30, но он подразумевал 12.00. Цивилизованный вариант 6.30. Но если он все же начнет орать и возмущаться – Дирку ничего не останется, как начать приводить ему серьезные статистические данные. Не было случаев, чтобы кто-нибудь был убит до обеда, ну ни единого. Люди не в состоянии этого сделать. Чтобы повысить как содержание сахара в крови, так и жажду крови, необходим хороший обед. Дирк располагал цифровыми данными служившими отличным доказательством. Знал ли Энсти, так звали клиента, это был странный эксцентричный тип, которому перевалило за тридцать с вытаращенными глазами, узким желтым галстуком одним из самых больших домов на Лаптон-Роуд. Вообще Дирку он не очень нравился, вид у него такой будто пытается рыбу проглотить. Так знал ли Энсти, что 67% из опрошенных убийц на вопрос о том, чему они отдавали предпочтение за обедом, называли печень и бекон? Что еще 22% затруднялись при выборе между креветками и омлетом? Итак, 89% угрозы отпадали сразу. А если подсчитать число любителей салатов и пожирателей сэндвичей с индейкой и ветчиной и посмотреть, сколько останется тех, кто мог считать возможным совершение подобного поступка без обеда, то число их окажется смехотворным малым, граничащим с фантазией. «После двух тридцати, но ближе к трём, вот время, когда вам действительно следовало начинать проявлять бдительность, без шуток, даже в благоприятные дни, даже тогда, когда вы не получали угроз убить вас от незнакомых великанов с зелёными глазами, вам следовало, словно ястребу, не спускать глаз с людей» после того, как они пообедают. Самое опасное время насупало после четырех, когда на улице выползают хищные стаи издателей и агентов, взбесившихся после поглощения ликеров и коктейлей и рыскающих в поисках такси. Именно это время служит мерилом человеческих качеств. «На шесть утра!» «Ах, да, не забудьте вы это!» И Дирк забыл. Утвердившись в этом решении, Дирк вышел из газетного киоска на ветреную холодную улицу и уверенно зашагал прочь. «Эй, мистер Дирк, надеюсь, вы слаблаговолите все-таки заплатить за газету». — накликнул его продавец из газетного киоска, робко семеня следом. — на бей ты и твои надежды... — надменно пробурчал Дир. — Вечно ты надеешься. И не надоело тебе. Я бы порекомендовал тебе побольше безмятежности. Жизнь, обремененная несбывшимися надеждами, тяжелая жизнь... Плоды ее горечи и разочарования. Лови, мой милый Бейтс, мгновение наслаждения, и не горей тум, что не сбылось. — По-моему, она стоит 20 пенсов, сэр, — спокойно сказал Бейтс. — Знаешь, что мы сделаем, Бейтс? У тебя есть какая-нибудь ручка? Сойдет даже шариковая. Бейтс вытащил ручку из внутреннего кармана и протянул в нее дирку. Тот оторвал от газеты кусочек, на котором стояла цена, и нацарапал над ней ОВД. Он отдал обрывок продавцу из газетного киоска. — Следует ли мне положить это вместе с остальными? — Положи туда, куда тебе больше нравится, бейт Не бойся доставлять себе максимум удовольствия. Я разрешаю. А теперь прощаюсь, старина. Надеюсь, вы соизволите вернуть мне ручку, сэр. Верну, верну. Ты, главное, не теряй надежды, мой дорогой Бейтс, — заверил Дирк. Сейчас же ее призывает более высокие цели. Радость, Бейтс, больше радости. И не забивайте себе голову ерундой. Сделав еще один последний вялый рывок, Бедняга поплелся обратно в свой киоск. «Надеюсь, вскоре увидится с вами, мистер Дирк!» Прокричал он напоследок, Впрочем, без всякого энтузиазма. Дирк милостиво кивнул, вслед удаляющейся спине Киоскера, а после этого поспешила развернуть газету на странице с гороскопом. «Практически ничего из того, что вы задумаете сегодня, не получится», сообщала она без обиняков. Дирк, выругавшись, шлепнул по газете. Он ни на минуту не мог согласиться с тем, что вращающиеся обломки скал Отстоящие от нас на несколько световых лет могут знать, каким будет для тебя этот день лучше тебя самого. Просто так уж случилось, что великий Заганза — его старый друг, который знал, когда у Дирка день рождения, и всегда писал свою колонку с совершенно явной целью вывести его из себя». Спрос на газету уменьшился почти в 12 раз с тех пор, как он взялся за составление гороскопом. И лишь Дирк и Великий Заганза знали почему. Он продолжал торопливо просматривать газету. Как обычно, ничего интересного. Много писали о Резиске Дженнис Смит, служащей авиалинии аэропорта Хитроу, и о том, как могло получиться, что она вот так просто куда-то исчезла. В газете была помещена одна из ее самых старых фотографий, где ей шесть лет, она с косичками и сидит на качелях. Ее отец, мистер Пирс, чьи слова напечатала газета, утверждал, что на этой фотографии можно уловить достаточно сходства с его дочерью, но что она уже очень выросла с тех пор и что обычно она выходит лучше. Дирк нетерпеливо сунул газету под мышку и зашагал дальше, переключившись мысленно на гораздо более интересную тему. 300 фунтов в день плюс расходы. Он спрашивал себя, как долго. В пределах разумного, конечно, он мог рассчитывать на то, чтобы поддерживать мистера Энсти в его заблуждениях насчет того, что его собирается убить существо семи футов роста, лохматое и щетинистое, с огромными зелеными глазами и рогами которая имеет обыкновение размахивать перед его носом различными вещами, каким-то контрактом, написанным на неподдающемся понимании языке и подписанным кровью, а также чем-то вроде косы. У этого существа было еще одно выдающееся свойство. Оно было невидимым для всех, кроме клиента Дирка, который начисто отметал предположение о том, что это какая-то оптическая галлюцинация. три 4 дня? Дирк не был уверен, что ему удастся сохранять серьезное выражение лица в течение целой недели. Но в то же время он подумывал о том, что надо раздобыть тысячу баксов, чтобы выбраться из этой истории с холодильником. Он внесет стоимость нового холодильника в список расходов, не имеющих прямого отношения к расследованию. Это так будет лучше всего. Процесс избавления от холодильника совершенно определенно является неотъемлемой частью его методов фундаментальной и всеобщей взаимосвязи явлений. И он начал даже насвистывать, представив, как приходят И уносят его старый холодильник. Свернул на Лаптон-Роуд и очень удивился, увидев там кучу полицейских машин и скорую помощь. Ничего хорошего это не предвещало и плохо сочеталось с образом нового холодильника.